Суд графства Фарли. Декабрь 2019 года. Дважды в день я прохожу мимо суда, от школы, где учатся мои дети, до офиса и обратно. Я иду опустив голову. Я наизусть знаю узор из жвачки, размазанной по плиткам тротуара. Возле суда всегда больше о к у р к о в и оберток от конфет, как будто прежде, чем идти в суд, люди курят и наедаются впрок. На тот случай, если уже не выйдут обратно. И людей здесь тоже обычно больше. Простите, простите, говорю я проходя мимо. Слишком тихо, чтобы меня услышали. Сегодня тут демонстранты и фотографы. Я останавливаюсь, чтобы посмотреть на них и думаю, каково это так сильно верить во что-то. Мужчина несет транспарант, где есть риск, должен быть выбор. Хочется взять черный маркер и поставить пропущенную запятую. Мужчина наступает мне на ногу. Но он слишком занят, размахивая транспарантом, чтобы заметить это. Однако женщина рядом с ним, несущая плакат с улыбающимся малышом, замечает: "Он вам на ногу наступил, Милочка? Странно, когда тебя называют м и л о ч к о й женщина одного с тобой возраста. Она берет меня за руку. Я стараюсь не отстраняться, когда она с негодованием произносит: "Ох, уж эти мужчины! Так, словно мы много лет знакомы". Всего за несколько секунд их группа окружила меня. Меня поглотил круговорот поднятых вверх кулаков и солидарности. Ты с нами, дорогуша? Женщина все еще держит меня за руку. Нет, нет, мне нужно забрать детей из школы. Да, конечно, говорит она. Давай помогу. Не отпуская мою руку, она пробивается сквозь толпу подальше от здания суда. Когда мы выходим на свободный участок тротуара, она восклицает: "Ух, так-то лучше! Спасибо. Сколько им?" Похоже, у меня удивленное выражение лица, и она добавляет: "Твоим детям сколько им? А, Бетти не 8, Афредди 6 Чудесные имена". Она улыбается. Они привиты? Я киваю. Об этом меня еще никто не спрашивал. Я даже не знала, что есть выбор. Я просто сделала, что мне сказали. Это все равно, чтобы посещать стоматолога, платить налоги или ходить на работу? Мой с е п тоже, говорит она, кивнув на фотографию на плакате. Я вижу под фотографией ужасающие даты. У господи, мне жаль, мне ужасно жаль. Он умер у меня на руках через неделю после КПК. У меня перехватывает дыхание, я не могу об этом говорить. Как эта женщина продолжает жить? Я всегда знала, что убила бы себя, если бы Бетани или Фредди умерли. Знаешь, можно много чего сделать для борьбы с артутью, алюминием и прочей дрянью, которую они вводят в кровь нашим детям. Я смотрю на нее, открыв рот. Да, дорогая, в вакцинах содержатся токсичные металлы. Ты когда-нибудь задумывалась, почему сейчас так много детей с поведенческими проблемами, тревожностью, а л л е р г и е й и депрессией? Жизнь ведь должна стать лучше, чем когда-либо. Так почему же мы такие больные и несчастные? Женщина задают вопросы, на которые у меня нет ответов. Я чувствую то же самое, просто не знаю, как это выразить. Мы с Гаретом много работаем, чтобы обеспечить наших детей всем необходимым: хороший дом, новые компьютеры, каждый год каникулы в Испании. Мы натужно улыбались и спрашивали: вы счастливы, когда они на Рождество разворачивали свои айфоны? Но Бетте не все равно, пришлось ходить к психологу, когда она начала постоянно плакать. А Фредди прописали лекарства от СДВГ. Что мы делаем не так? – спрашивал Гаррет, когда вернулся после двенадцатичасовой смены весь серый от усталости. Женщина продолжает говорить: пять фармацевтических компаний буквально управляют миром. Почему? Потому что они зарабатывают миллиарды на вакцинах, от которых мы болеем, и это естественно приносит им еще больше денег. И так по кругу. Помолчав, она продолжает: Я не одна такая. Я лично знаю больше сотни семей, переживших нечто подобное. История всегда одна и та же: ребенку сделали прививку, и он изменился. Аутизм, нарушение моторики, поведенческие проблемы, трудности с дыханием, все что угодно. Разве логично, что мужчина весом 90 килограммов получает такую же дозу вакцины, что и 9 к и л о г р а м м о в а я годовалая малышка? Конечно, нет. Токсины перегружают ее обмен веществ. Она не может избавиться от них, как это может сделать девяносто килограммовый мужчина. Но производить другие более безопасные вакцины неприбыльно, так что огромные компании на это не пойдут. Кроме того, ребенку не просто делают несколько прививок. К пяти годам уже к пяти он привит тридцатью пятью разными вакцинами. Это ч е р т о в а куча токсинов. Она внезапно останавливается. Господи, прости, извини, милочка, опять я за свое. Вот я разошлась. Она разошлась, но я не возражаю. Я хочу ее выслушать. Мне нужно ее выслушать. Жаль, со мной нет Гарта. Мне кажется, что эта женщина словно настраивает мою жизнь. И вместо белого шума печали и неразберихи я слышу четкий сигнал. А ведь и правда. Разве перепады настроения у Фредди? Не усугубляются каждый раз, доходя до проявления жестокости после ежегодной школьной прививки от гриппа. И разве мы не купили Бетани первый розовый ингалятор буквально через месяц или чуть позже после ее второй к п к Почему я раньше не видела связи? У меня кружится голова, но я чувствую себя бодрой, проснувшейся. Я беру у женщины листовку, которую она протягивает мне «Свобода от вакцин». Я не отстраняюсь, когда она целует меня в щеку и спрашивает: "Так значит увидимся на собрании, м и л о ч к а